Окончание. Окончание значимая часть слова, которая образует формы слова. Окончание служит также для связи слов в словосочетании и предложении. Окончание обозначает у имени существительного падеж и число без предлога или вместе с ним.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 Существительных второго склонения. Об изменяемых словах надо говорить. Имеет окончание. О неизменяемых оканчивается на. Наречие вечером оканчивается на букву М. Прилагательное вечерний имеет окончание И.